Уж кого кого, а Евнуха, убитого достаточно далеко от берега, печеньги точно обыскали. И найдя они при нем главное сокровище, не стали бы с таким энтузиазмом кидаться на римейские копья. Был человек, который точно должен был знать, где упрятана золотишка, но еще одна плохая новость: этот человек давать показания был категорически неспособен. И принудить его не взялся даже такой специалист по разговорам. Как грейп. Имела место досадная трагическая случайность. Под красивой шелковой одеждой комета Гемерия Дуки не была кальчуги. Одна лишь нижняя рубаха, которая могла в должной мере смягчить молодецкий удар обуха норвежского топора. И этого, в общем-то, не такого уж сильного удара, оказалось достаточно, чтобы повредить организм Конунга настолько радикально, что Рамея парализовало.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 Но все же попробую, сказал Сергей. Давай свой маг. Неожиданно сложным оказалось схормить лекарство Рамию, но в шесть могучих рук это удалось. Даже получилось примерно соблюсти дозировку, чтобы страдалиц перестал корчиться, но не отправился сразу в поля грязь. Успокоился, глянул на Сергея красными глазами, прохрипел: "А ты, предатель!" Больно, участвуя, спросил Сергей. Сочувствую тебе, Гимери. Сочувствуешь. Убей. Не могу. И уточнил: сейчас не могу. Но сделаю это, клянусь, когда ты скажешь, где золото. Сделаю это быстро и потом похороню похристиански, как положено. Обещаю. Где золото, Гимери? Хрена тебе, а не золото. Искуссенные губы Комета искривила улыбка. Не скажу.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 Прием известный, мог бы и сам догадаться. Клятву, данную Ромею, Сергей выполнил в точности: похоронил Ромею похристиански и о том, где было спрятано золото, не сказал никому. Сам извлёк, молча. И врагам Сергей тоже отдавать не собирался, в том числе и стратегу херсонской фемы.